Хлопотный день тоже уже клонился к заре, когда Попов закончил длинный репорт Гехаймруту о собственных и об ильшиных свершениях. Пока дожидались Зеркалова, тот отдыхал у себя в Ермитаже, а Леша предложил. «Илейка, давай я за нас обоих доложу. У меня выйдет краснее, а ты со своим того-этого только эффект попортишь». Что такое «эффект» Илья не знал, но, будучи человеком неречистым, на Лешкино предложение охотно согласился и во время всей продолжительной беседы помалкивал, раскрывая рот, лишь если автоном Львович его о чем-то спрашивал. «Всегда сдержанный и хладнокровный, начальник сегодня был не похож на себя». Его бурые с искрой глаза так и сверкали. Он то и дело вскакивал из-за стола и принимался ходить по кабинету. Было отчего взволноваться. Хоть глава полуприказа внутренних дел был терт и многоопытен, но, видно, и его потрясли размеры и тщательность заговора. Гистория выходила страшная. Тайны Всеевропейского охвата, поэтому гехаймрод сразу же повелел арестантов развести по самым секретным коморам, надевший обоим на лица мешки, а к репорту из всех своих помощников допустил только главного шпига елу. Тот весь искрутился от зависти. Как это столь великое дело могло без него раскрыться? Красуясь перед начальником, Попов время от времени бросал на вертлявого насмешливые взгляды, а Юла кисло вздыхал. ⁇ Сейчас главное, чтобы о всем злодействии слух не прошел ⁇ сказал автоном Львович, дослушав репорт и получив ответ на все свои спросы. Даже сред наших, преображенских. Громадной важности Казус. Ежели с умом действовать, можно из него для державы небывалый профит извлечь. Но прознай до времени, кто лишний, все дело рухнет. Тебе, поручаю, Юла, слушай, нюхай и гляди в оба. Чуть кто из наших станет о секретных арестантах болтать? Сажай болтунов в яму. — Сделай, батюшка. Комар не чихнет, — поклонился главный шпик. Людей, кто фролку с строзаком из кареты вынимал и в коморы отводил, немедля запри безвыходно в караульни. — Исполни, батюшка. — Ну так исполняй. — Головой ответишь, если что. Юла проворно выкатился за дверь. Гехаймрот продолжил. «Без Журавлева не обойтись. Как вернется, ему все расскажу. А более, до да князь Кесарева решения никого посвящать не будем. Сколько нас есть, столько рук и будем управляться. Но до доклада Фёдору Юрьевичу нужно потолковать с дорогими гостями. Пощупаем, много ли от них ждать проку». — Ступайте за мной. Побывали в обеих коморах. Сначала у Штрозака, потом у Быка. Караульные и тут, и там стояли новые. Прежних расторопный Юла успел самих упрятать под замок. Так что содержались узники в надлежащей тайности. Пользы от первого допроса зеркалов, однако же, не получил никакой. Гановерец уже очнулся и был изрядно перепуган, но дело говорить не хотел. Враз, разучившись понимать и говорить по-русски, он твердил лишь, что является подданным британской короны и дипломатическим агентом, коих арестовывать невозможно. Автоном Львович подступался к нему по-немецки и так, и этак, да и Алексей, свидетель английского вероломства, — Штрозака стыдил, но толстяк все повторял свое. С Фролом было еще хуже. Когда с него сдернули мешок, Пятидесятник скривил свою разбитую рожу и плюнул Гехаймруту в лицо. «Понятно», — сказал Зеркалов, утеревшись. «И тратить порох на злоупорного вора не стал» поводу сделалось совестно, что заговорщики, которых они с Ильшей добыли, оказались такие зряшные, никаких от них начальнику пользы. Одно оскорбление. Как бы весь розыск в тупик не зашел. «Еще одноглазый есть», — напомнил он Зеркалову, когда они вышли наружу. «Помню. Никуда этот Агриппа от нас не денется». Несмотря на плевок, вид у начальника был очень довольный. «Теперь можно докладывать князь Кесарю, что арестанты упрямые — не ваша печаль. Вы, молодцы, свою службу гораздо исполнили. Будет вам за это большая награда. Но главное, ваша служба еще впереди». Он на минуту задумался. «Вот что. отправляйтесь к в кривоколенный». Там лишних ушей нет, а работа у всех нас ныне будет не в Преображенском, в Москве. Сидите на моем подворье. Приеду от князь Кесаря, скажу, что дальше делать. — А Митша? — спросил Илья. — С ним как? Гехаймрод ответил рассеянно, очевидно, уже обдумывая разговор с Рамадановским. — Он тоже там. Я за ним Журавлева послал. Если встретите Микитенку, заберите с собой. А сержант пусть ко мне поспешает.